Мария Гьерр. Дневник бешеной моли. Глава 1. Дорогой дневник, написала я и почувствовала себя полной дурой. У меня всё через Через что? Ладно, уточнять не буду. Психолог рекомендовал доверить свои чувства этой тетрадке, перечислить все проблемы и перечитывать каждый день. Типа поможет разобраться в себе. Итак, Продолжим. Мои проблемы. Вывела я красивым почерком заголовок и подчеркнула. Первая. Самая главная проблема. Бывший муж. Он козёл. И как выяснилось, был таковым всегда. Вторая. На работе гадюшник. У меня отпуск и развод, а я каждый день таскаюсь в контору по дурной прихоти начальницы. Ей доставляет удовольствие и третировать сотрудников. Мигера действуют по принципу разделяй и властвуй. Вчера она прилюдно обозвала меня бешеной за то, что я меччусь между работой и развотом и сложным разделом квартиры. Добрые коллеги пришли в восторг от её остроумия. За глаза они зовут меня молью, серая, замученная жизнью и бытом. А теперь моль стала бешеной. Очень смешно. И это должно мне помочь повысить самооценку? Неужели? Фигня полная. Немного подумала и сделала неутешительный вывод. Третья психолог, идиот. Поставила жирную точку и захлопнула тетрадь. Хватит, надоело. Полная Луна любопытно заглядывала в окно. Ранние апрельские сумерки окутали город. На деревьях во дворе начали распускаться почки. Запах молодой зелени проникал через приоткрытое окно. Я задумчиво отхлебнула остывший сладкий чай и отправила в рот дольку шоколада. Маленькие радости мне не помешают. Надо хоть иногда себя баловать. Сегодня я посетила частного психолога. Первый раз, и, похоже, последний. Хотела понять, что делать дальше и как жить. Размен квартиры и нервотрёпка на работе превращают меня в загную лошадь. Роскошный кабинет популярного в городе психолога с белой кожаной кушеткой произвёл на меня неизгладимое впечатление. Обстановка элегантная. В углу умиротворяюще журчит фонтан. ненавязчивая тихая музыка. Блёклый мужчина лет под 50 в дорогущем костюме из-за лысинами, окинул меня откровенно оценивающим взглядом. На мгновение задумался и указал на кресло. Видимо, я недостаточно хороша для кушетки. Психолог задал несколько вопросов о причинах моего визита, отношениях с мужчинами вообще и с мужем в частности. И вынес вердикт. У меня проблемы с сексом. Причем глобальные. Да. Я думала, у меня проблемы с бывшим мужем и разводом. Оказалось, нет. Я ошибаюсь. Психолог видит меня насквозь. Я жажду секса прямо-таки до трясучки, но скрываю это, даже от самой себя. И что главное, я никому не интересна в качестве женщины, потому как блёклая, безвольная и вообще. Мне надо пройти у него курс по повышению самооценки, не меньше 10 сеансов. А там видно будет. И не таких затёкунах делали принцессами. Только надо понять, что это процесс долгий и кропотливый. И принц может в итоге не найтись. Зато я буду чувствовать себя намного лучше и увереннее. Учитывая, сколько я отвалила за один визит, повышение самооценки влезет мне в копеечку. Психолог пообещал сделать скидку, если я оплачу всё немедленно. Не знаю, видит ли он наскось пациентов. А я сразу поняла, что меня пытаются развести на деньги, и немалые. Психолог ещё немного покрутил мне мозги, под конец сеанса вручил тетрадку и велел записывать в неё проблемы. Обращаться к тетрадке следовало не иначе, как мой дорогой дневник. Это должно создать ощущение общения с близким другом, кое их в жизни у меня нет. Как нет? С утра вроде были, сказала об этом психологу. Но он только отмахнулся. Это плод моего больного воображения. Друзей у такой неуверенной в себе особы как я быть не может, в принципе. Итак, мне необходимо, не стесняясь, поделиться с дорогим дневником сокровенными мыслями. и даже сексуальными фантазиями. Мне назначили следующий приём через неделю и посоветовали к тому времени сменить имидж, поменять обстановку в квартире, заняться фитнесом и по возможности совершить путешествие. И это называется психологической помощью? Очевидно, да. Хотя, похоже, только что мою самооценку попытались опустить ниже уровня плинтуса. Но тем не менее, поскольку деньги за приём я заплатила, решила, что стоит попробовать подружиться с тетрадкой и посвящать её в свои проблемы и самые смелые откровения. Дружба забуксовала, не успев начаться. Очень не вовремя позвонил бывший, и я едва не подавилась чаем. Вот кого я меньше всего хотела слышать сегодня. Кира, давай разойдёмся цивилизованно. Раздражённо начал Данила. Можно подумать, я против. Давай, согласилась я. Но мы уже разошлись. Остришь? Ну-ну. Мне очень нужны деньги. Не поверишь, мне тоже. Пойми, у меня создаётся новая семья. Кристина беременна. Срок беременности полтора дня? Удивилась я. Вроде в прошлую пятницу она не отказывала себе в коктейлях. Кстати, вы неплохо смотритесь вместе. Ты следишь за нами? Зашёлся в праведном гневе мой бывший. Ещё чего? Но меня навязчиво информируют коллеги. Показали мне страничку Кристины в Инстаграме. Ты, похоже, не в курсе, что он там размещает. Загляни, очень познавательно. Для коллег мой развод как реалити-шоу. Они отслеживают Instagram и другие странички в соцсетях новых подруг Данилы, тех, что им удалось вычислить. Судя по всему, подруг у него несколько, и они соперничают за внимание альфа-самца. Видимо, Кристина побеждает. Не юрничай. Мы планируем. Пойми, мы семья, настоящая, не такая, как у нас с тобой. Согласись, это была ошибка молодости. Нам с Кристиной необходимы деньги. А ты одна и можешь немного подождать, пока я налажу жизнь. Мне нужно всего год. Потом Адам всё, что тебе прочитается за квартиру. Я прошу тебя. Ты понимаешь? Я я прошу тебя. Оформим квартиру на моё имя, а я дам тебе расписку. Можем заверить у нотариуса, если ты мне не доверяешь. Конечно, не доверяю. Он меня что, за полную идиотку держит? Когда-то давно доверяла, теперь нет. А оно мне надо? начала злиться я. Нет, так не пойдёт. У меня своих проблем выше крыши, и ждать я не намерена. И у меня тоже может быть личная жизнь. У тебя? Не смеши. презрительно хмыкнул бывший. Даниил очень дипломатичен, но его мнение меня уже не волнует. Пусть так. А ты не думал, что даже одинокая женщина может захотеть улучшить свои жилищные условия. Мне надоело ютиться в однокомнатной хрущёбе. Всегда знал, что ты жадная тупая овца. Сорвался Данила. Прошлый раз была бревном в постели, заметила я. Ты уж определись, кто я. Дура! заорал он в ответ. Козёл, парировала я и закончила общение. Видимо, Данила искренне уверен, что подобные эпитеты стимулируют меня пойти ему навстречу. Роковая ошибка. Кажется, надо будет потом всё это рассказать по эти тетрадки, что валяется на столе. Значит, они планируют детей. А я так хотела ребёнка. Но Даниил мечтал сначала пожить для себя. Говорил потом, позже, не сейчас. Мне вообще не надо было поддаваться на его уговоры и выходить за него замуж. Но я была молодой и глупой. Хотела крепкую семью, детей. Путала любовь и увлечение. Вот теперь и расхлёбываю. Увлечение ушло, проблемы остались. Настроение испортилось окончательно. Может порадовать себя какой-нибудь модной шмоткой? Сходить завтра после работы по магазинам? Что там говорил психолог о смене имиджа? Неужели я и правда похожа на безликую серую моль, как за глаза называют меня коллеги? Жаль. Но, вероятно, со стороны всё-таки виднее. Я в последнее время совсем замоталась. Много работы, начальство цепляется к мелочам. Раздел имущества идёт сложный со скрипом. Размен квартиры вообще отдельная главная боль. Я давно махнула на себя рукой. Совсем нет времени. Дел по горло. К вечеру едва приползаю домой. Мне 26, а я иногда чувствую себя старой больной обезьяной, уставшей и измотанной. 7 лет вылетели в трубу. Семейная жизнь не принесла мне ничего, кроме потрёпанных нервов и слёз по ночам. Старалась угождать мужу и радовать его, А он всегда был раздражён и вечно бухтел, как старый дед. Подозревая Данилу, начал гулять уже давно. А я, как последняя идиотка, готовила ему суп с разварочки, пекла пироги и блинчики, лепила его любимые пельмени. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Мне это точно не помогло. Влечение ко мне у Данилы прошло очень быстро. Да и я, похоже, не любила его. Просто мечтала о любви. муж всегда старался внушить мне чувство вины, а я принимала это за попытки сохранить семью. 3 года назад купили большую квартиру. Думала, раз есть своё жильё, заведём детей. Но нет. Данило находил сотни отговорок, почему надо с ними повреминить. А вот теперь продаём удобную квартиру в центре и делим деньги. Хорошо хоть в ипотеку не влезли. Всё-таки я до ужаса наивная и легко верю небылицам. Но хватит заниматься самокопанием и искать, кто виноват. Хватит жилет себе. Пора вернуть уверенность и двигаться дальше. Подошла к шкафу и начала перебирать вещи. Да, тоска зелёная. Точнее, серая. Всё очень практичное, удобное, но какое-то бесцветное, бесформенное. Видимо, надо и правда призадуматься над своим гардеробом. Но для чего? Что это поменяет? Куча проблем, не до одежды. Хотя фигурой меня природа наградила отличной. И рост хороший, выше среднего, шатенка с длинными ногами и высокой талией. Зелёные глаза, как у русалки. Просто модель. Правда, слегка замученная жизнью. И кто тут говорит о моих комплексах? Я себе цену знаю, только виды не подаю. Причёску, пожалуй, можно поменять. А то хожу с заколкой на затылке, никакой элегантности. Вынула её из волос и тряхнула головой. Волосы тяжёлой волной легли на плечи. Эх, никто такой красоты не видит. Обидно, однако. Мужчины нет. Даниил надолго отбил у меня желание влюбляться. А просто секс ради здоровья мне как-то не нужен. Не верю я в пользу одноразовых отношений. Я снова запуталась. Взяла дурацкий дневник. Я считаю себя красивой. Да. Я замучена? Да. И меня все достали. Заклопнула тетрадь и швырнула её подальше. Ладно. Пусть я серая мыль. Это сейчас неважно. Буду действовать по плану. Сначала размен квартиры, потом затребую отпуск, который я теперь так бездарно трачу на работе. Снова взяла тетрадку и размашисто написала. План. Первое. Продать квартиру и разделить деньги с бывшим. Послать бывшего на хрен и забыть о нём навсегда. Второе. Поменять хрущёвку с доплатой от продажи на что-то приличное. Третье. Отпуск. Отдых. Куплю путёвку на Канары, ну, на крайний случай в Анталию. Или в Лазаревское. Буду лежать на пляже в форме морской звезды. Море шумит, ветерок ласкает, а я ни о чем не думаю, и никто мне не нужен.